Первое ориентация социального окружения и пациента на подход консультирования пациента. При первом знакомстве с подходом консультирования пациента у клиницистов сетла возникли значительные разногласия. Появилась необходимость в ориентации и потребовалось какое-то время для того, чтобы к новой идее привыкли. Как пациентов, так и членов их окружения нужно было ориентировать на новый подход. Первый раз, когда терапевт отказывается вмешиваться и действовать за пациента, специалист и пациент должны обсудить необходимость этого, а также то, почему отношение к пациенту как компетентному с поведенческой точки зрения индивиду больше отвечает его интересам. Стиль негативной коммуникации, негативизм по отношению к предполагаемой слабости или поведенческой некомпетентности в этой ситуации может быть очень эффективен. Пациент часто боится, что его бросят в воду, чтобы научить плавать. Подход к консультированию пациента не подразумевает таких действий. Терапевт сопровождает пациента на протяжении всего пути. Подобная ориентация может повторяться несколько раз. Что касается общения с другими специалистами, лучшая политика для терапевта просто объяснить свою позицию терапевтическими правилами и рассказать о принципах подхода к консультированию пациента. Обычно я говорю примерно следующее. Я применяю особую терапию, которая требует, если только это возможно, обучения пациента самостоятельным действием, а не вмешательства терапевта и действий за пациента. Я могу указать на то, что пациентам с ПРЛ зачастую чрезвычайно трудно эффективно взаимодействовать с лицами, которые занимаются их терапией. Поэтому я прилагаю все силы к тому, чтобы научить пациентов действовать в этой сфере эффективнее. Я подчеркиваю, что готова или даже хочу консультироваться с другими специалистами в присутствии пациента. Главное объяснить другим специалистам, что в их же интересах, если терапевт будет работать прежде всего с пациентом, а не с ними. По опыту я знаю, что когда специалисты привыкают к такому подходу, они перестают воспринимать его в штыки. Однако для того, чтобы специалисты смогли привыкнуть, им требуется некоторое время, а некоторым из них требуется еще и валидация. При столкновении пациента с жесткими, неуступчивыми клиницистами терапевту иногда придется отказываться от стратегии консультирования пациента и переходить к стратегиям средовых интервенций.